Глава шестнадцатая Больше всех на свете министр Абакумов любил свою дочь. Брал ее с собой на отдых в Мисхор, жену отправлял отдельно на Кавказ. В Кисловодске для нее оборудовали спецномер из двух комнат, привозили особое питание, из Железноводска три раза в день гнали ЗИС с теплой минеральной водой, подавали в кровать, наливая в хрустальный стакан из большого английского термоса, которое в свое время прислал в подарок посол Майский. Получив эту уникальную вещицу, Абакумов с какой-то внезапно возникшей в нем горечью подумал. А вот снять тебя наблюдение, запретить запись каждого твоего слова, милый, Иван Михайлович, я все равно не могу. И поправить что-то в расшифрованных записях твоих разговоров с женой Фадеевым, академиком Несмеяновым, Оренбургом, поваром Игорем, псевдоним Метчик, Энтони Иденом, когда он завтракает у тебя, Рандольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет, называется ужин, секретарем Галиной Васильевной, псевдоним Бубин. Я лишен права. Сталин сталиным но окружен-то я чужими здесь, в этом доме. Впрочем, наиболее рискованное высказывание Майского, которое нельзя было утаить от хозяина, он сопровождал замечанием. Порой на язык он слаб, что верно, то верно. Но с противником работает виртуозно. Это перекрыто другой информацией, товарищ Сталин. Видимо, иначе с англичанами нельзя. Сталин пожал плечами. — А что, Эренбург тоже англичанин? Или Майский и с ним работает? — Он меньшевик, как и Эренбург. Только Илья рисовал который на ленин паршивых парижских изданий. А Иван сидел в министрах у Колчака. Превозмогая себя, потухшим голосом Абакумов ответил. — Я понял, товарищ Сталин. Сталин устало отвалился на спинку кресла. Потом, испугавшись, что этот красавец, касаясь сажень в плечах, увидит его старческую немощь, резко придвинулся к столу. — Ну и что же вы поняли? — Материалов достаточно на обоих. Были знакомы с Бухариным, Зиновьевым, роковым Радеком, дружили с Меркульдом, Мандельштабом, Тухачевским. Сталин собрал тело, заставил себя легко подняться из-за стола. Походил по кабинету, не вынимая трубки изо рта, но не куря ее, а лишь посасывая. Расхаживал бодро, хотя мучительно болела вся правая часть тела, и пальцы леденели. Потом, наконец, остановился перед Абакумовым и, не отводя рысьих глаз с постоянно менявшимися зрачками от его лица, спросил. — Кандалы у вас есть? — Только наручники, товарищ Сталин. У нас в тюрьмах нет кузнец. Дзержинский приказал уничтожить. — Меня интересует. У вас с собою есть эти самые наручники? Товарищ Сталин, никто из входящих к вам не имеет права носить с собой не только оружие, но и любой металлический предмет. Я подтвердил это указание тридцать четвёртого года новым приказом. Что Боитесь, Арашилов, меня саблей зарубит. К усмехнулся Сталин. Или молотов маузер вытащит. Он слепой. Стрелять не умеет. Да и от страха помрет. Зря что не принесли с собою Наручники. Сталин по-арестантски протянул ему руки. Вам бы меня надо первым сажать во строк. Я ведь ближе, чем майский Эренбург. Сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым. Он меня Коба звал, я его Левушка. Да и председатель Рев воинсовета для меня был не Иудушкой, а товарищем Троцким. Зрачки его глаз расширились, словно после кокаина, в них была тоска и ненависть. Говорил, однако, с усмешкой, лицо жило своей жизнью, только глаза ужасали, особенно бегающие зрачки. — Ну, что ж, не сажайте. Я ведь для вас сладок. Какой процесс можно поставить? Жаль, хороших режиссеров не осталось. Сталин вернулся к себе за стол. Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой. Профессора виноградов ей вовсе советовали не отказываться от привычки сосать трубку. Запах табака постоянен. А если уж не втерпешь, пару раз прополощить родным ком, стараясь не затягиваться. Хотя здоровье у вас богатырское, но и богатырям надо уметь себя щадить. приком — В нашу партию вступил бывший меньшевик Майский, — сурово спросил Сталин, не спуская глаз Собакумова. Тот молчал. Сталин отчеканил. — При Ленине. Более того, Ленин публично перед ним извинился в прессе за какую-то неточность в своем выступлении. При ком в нашу партию вступил Вышинский, бывший террорист, меньшевик и преследователь Ильича в июньские дни а что молчите боитесь попасть в просак? при ленине ему этот вопрос докладывал молотов и ленин согласился с необходимостью принять в партию грамотного юриста ленин не терпел сведения личных счетов со своими политическими противниками и нам это завещал а заславский который назвал ильича немецким шпионом, и требовал суда над ним в семнадцатом, при ком он примкнул к нам, при Ленине. А сейчас фельдетонист в правде. И вот эти бывшие меньшевики громили группой Троцкого, Зинувьева и Бухарина, почище многих большевиков. Те, страх ради иудейска, отмалчивались, видите ли? эти были русскими и украинцами вроде постающего или чубаря с братьями и я понял товарищ сталин глаза Бакумова сияли ибо хозяин впервые так доверительно по отцовски говорил с ним не произнеся ни единого резкого слова хоть от него все можно принять гений А ведь он оказывается брякнул то что сталину совсем не по душе ну и что вы поняли Глаза внезапно изменились. В них появилось доброжелательство. — Что вы поняли? — повторил Сталин. — Я сниму наблюдение с товарища Майского. Сталин начал раскуривать трубку. Абакумов вдруг с ужасом вспомнил показания сына Троцкого, Сергея Седова. Тот с отцом уехать отказался. Большевик, военный инженер, патриот державы был расстрелян в 37-м, а сначала сидел в Сибири. Перед казнью пришел приказ Ежова поговорить о его житье-бытие в Кремле. Квартира Троцкого была неподалеку от Сталинской. Сыночек тогда такое порассказал. Особенно врезался в память эпизод. Я очень дружил с Яшей сталиным Он у нас порой ночевал. Отец бил его смертным боем, когда охрана доносила, что он курит. — Мой отец — зверь, — сказал однажды Яша, сотрясаясь в рыданиях. — Мама уложила его спать у нас. Он все умолял. — Оставьте меня жить у вас. Я его ненавижу. Абакумов сжег эти показания у себя в кабинете, ужаснувшись тому, сколько лет они валялись в спецархиве. Пришлось ликвидировать 40 сотрудников, всех, кто имел к этому касательство. Членов семей сослали в Магадан, поставили слежку за всеми знакомыми, потом для подстраховки арестовали их Сталин тогда наложил на списки резолюцию ВМСЗ, «Высшая мера социальной защиты». Иногда писал в В.М.Н. — Высшее миро наказания. Потому что Абакумов объяснил, они хранили архивы, связанные с клеветническими заявлениями сыновей врагов народа, которые жили в Кремле. Сделав один пых, Сталин прополоскал рот табачным дымом, отложил трубку в сторону. — Что бы я делал без винограда, а вовсе и когана? Четверть века они со мной. Четверть века держит мне форму, ай да умница. И медленно произнес. Когда я ехал в Лондон к Ленину на съезд. Один из делегатов тоже много говорил об английской специфике. С моей точки зрения, тем не менее, там нет никакой специфики. Одна островная амбициозная гордыня. И мы собьем эту самую мифическую, амбициозную специфику. Это время. Так что не надо защищать Майского, его длинную болтовню с ссылками на какую-то специфику. Вся их специфика заключается в том, что на завтрак дают овсяную кашу, словно там не люди живут, а жеребцы с кобылами. и И Эренбург нам нужны. Пока что, во всяком случае. Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми Запада без униженного русского пресмыкательства. Тогда и... Делайте свое дело, Абакумов. Давайте информацию. А уж нам предоставьте возможность принимать решение всегда помните слова нашего учителя нашего ильича если чк видит из под контроля партии она неминуемо превратится в охранку или того хуже так то за вами информация за нами цк решение уговорились спасибо за указание товарищ сталин конечно уговорились Возвращаясь после таких бесед домой, Абакумов чувствовал себя совершенно измотанным, словно весь день дрова колол. Единственное успокоение он находил в беседах с дочкой. Приглашал ее в свой кабинет, угощал диковинными французскими конфетками и, слушая ее веселый щебет, расслаблялся, постепенно успокаивался, заряжаясь верой в то, что во имя счастья детей отцы должны нести свой крест, постоянно соблюдая при этом условия игры, никем не написанные никогда не публиковавшиеся вслух не произносившиеся но всегда существовавшие комурова министр обычно принимал без очереди прерывая встречи с другими сотрудниками ибо знал сколь дружен богдан с берия так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик заказал порученцу липтон с английскими печенницами автор эйт и поспросив о домашних приготовился слушать своего могущественного подчиненного Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Камурова. Он боялся его не потому, что видел в деле, и на фронтах, когда случалось какой ЧПР в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного сценария для процесса. Работал в майке, волосатый, неистовый, воняло потом. И это более всего запомнилось Абакумову. Не крики начальника генерального штаба Мерецкого которого он истязал в июле 41-го, а именно едкий запах пота. Он боялся Камурова, потому что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным абсолютным кругом. То ли он счастливчик, есть такой сорт людей, которых постоянно хранит Бог то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему машина, которая умела превратить хаос в порядок. Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия. «Мне Берия тоже покровительствует», — размышлял бакумов «Он мою кандидатуру назвал, я к ней забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем у Лаврентия Павловича. Кто знает, не придет ли час моего торжества?» Если я почувствую время, когда на стол Сталина нужно будет положить те материалы, которые, помимо моего приказа, сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на бере Тут и думать нечего. А узнай генералиссимус о девках маршала, если б пять-шесть у кого не бывает. А ведь уж под две сотни подвалило. Девок-то этих, как бледушек так к именитых матрон... Моя служба проверяет, не болтает ли, нет ли молодых любовников с трепаком или сифильсом, не имеет ли осужденных родственников. Камуров достал из папки постановление на расстрел террориста, власовского и предателя родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит тирана-губителя ленинизма. — Это дело прошло мимо меня, — удивился Абакумов. — Мимо меня не прошло, — ответил Камуров. — Нужно добро товарищи Сталина, чтобы у нас с тобой каменьями не кидали. — А кто же нас с тобой может кинуть камень? Камуров вздохнул. — товарищи министр, во многие знания многие печали. — Сколько раз повторять, я для тебя был и остался Виктором, как несовестно тебе. Или не гожусь, друзья? — коморов подвинул ему постановление и ответил. — Твои враги, Витя, мои враги. Наши, говоря точнее. За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лазовский. И ты у меня зафиксировано документально. И Ричкинятовым слово замолвил, понял? А Матвей прислал мне, почитай, поэзия. — Где дело? — У меня, пригажите, передать. Абакумов понял, что коморов снова загнал его в угол. Просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» значит портить отношения. — Как только буду у генералиссимуса, подпишу. Справочку только составь покрасивее, ладно? — Хорошо, Витя. Справку я тебе завтра же подготовлю. Когда порученец принес Липта на печенье, Абакумов сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче два пакетика по эффекту воздействия равны люмка хорошего вина какого спросил комуров крепленного или кавказского сейчас что то попросят понял бакумов постановление ему мало неспроставым прокрепленное спросил кто то из моей охраны им стучит что я мадеру пью только в их компании нахваливаю всякие там цинандали и макузани Рот вяжет, вода водой не берет, а государь не дурак был, модеркой баловался. Женский коньяк, пусть называют, как хотят. А по мне лучшего вина нет, и сладко на вкус, и пьянит томно. — Хорошего вина в бутылках мало, — ответила Бакумов у Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бурдюков, это я доложу сказка. Хотя грузинскую Хванч-кору люблю даже в бутылках. — У нас есть лучевина. Скажи, ведь Витя, тебе о Рюмине ничего не докладывали? — О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это? — По Архангельску работал. Подполковник. — А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить? — Не надо. Я прошу твои санкции. Дай его мне. Буду да. готовить к хорошему делу. — Да, пожалуйста. Сразу же согласился Абакумов. Тут мои санкции не нужно Подписывай приказ, сам используй по своему усмотрению. Вопрос о Рюмине был задан не случайно. Подполковник попал на подслух, находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели, крайне шовинист. Крепко выпил и сказал, а ведь в одном бесноватый фюрер был прав, евреев надо изничтожить. Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против Родины. Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи. Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты. Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков. Под русским псевдонимом прячется, сволочь. Кто завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга. Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович. Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский. Рюмин и Шевцов взъярились. — Нет таких русских фамилий! И уши у него еврейские! Поскольку Владимирский разрабатывал еврейский антифашистский комитет, Камуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку. Надо сначала обкатать, а использовать лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной. Поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя врагов, виновных в трудностях. — Спасибо, Витя, — поднимаясь, сказал Камуров. — И зачем спасибо? Действительно прекрасный напиток. Только абхазский лучше, честное слово. Прищут еще тебе этот чертов Липтон. Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду. Ты лучше адлерский, чай хвали. Он русский. Краснодарский край, казаки, опора державы. Советую как другу, Витя. С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости. Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал. Мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро. Для всех остальных министров закрыт. Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в морской бой, сражались с увлечением, потом перешли на крестики-нолики. Он поддавался, изображал огорчение, любимица хохотала, потом принесла колоду карт, сразились в дурака. Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоской думал. Бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной? Тебя такой ужас ждет, такие муки. Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице? Ну, жил бы себе тихо и незаметно, так нет же понесло. У нас только тихие выживают. Лишь маленькие, да незаметные, своей смертью помирают. А как уйти от судьбы? Мы же все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают. Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил. Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме. А потребуя материалы сразу настучит Лаврентию. — Мелчина опека мешает инициативе, что за недоверие среди своих. — Хоть объясняйся. Он ведь член политбюро, не Бедненькая ты моя нежность. Он поднял повлажневшие глаза на дочь. Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной покойницы, да и бухнуться на колени. Прижаться лбом к вечным плитам храма господней помолиться бы за нее. Нет, ничего не страшно. Огонь и воду прошел. Да и не отмолю себя. Ее б уберечь. — Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя ж козырь есть. Так нечестно. — И вправду есть, — вздохнула Бакумов. — Отобьюсь. Сей миг покрою, малышенька. — Ты мне не поддавайся. Я же не маленькая. Неинтересно играть. А знаешь, меня сегодня училка отчитала. — Вот про проказница. За что? — Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича. — Ну, завтра этой суки шею накрутят, — подумал он. Девочку попусту травмирует. ответила однако, иначе. Такие вещи надо знать, дочура. В льдича стрелял и саркофанник Каплан. Космополитского племени и Бухарин пистолет в руки дал. — Вот она бы тебе двойку и влепила, — рассмеялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде. Еще тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл. — Швейцарец? Абакумов удивился. — Это кто ж? — Платтен, — произнесла дочка чуть не по слогам и пошла к роялю. Знала, что отец больше всего любил, когда она играла полонез Агинского. — Вроде Платтен этого самого мы расстреляли, — подумал Абакумов. — Уж ней из троцкистов ли? — Да и учителя. Эти такому научат, что потом из детей колум не вышибешь. — Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику, пусть проверит учительницу, не контроли. Но, расслабившись, отдался музыки любуясь стройной фигуркой дочери, грациозно сидевшей возле огромного белого Бехштейна. В то же самое время три врача-психиатра работали с Александром Исаевым, бывшим офицером военной разведки РКК, кавалером боевых орденов, а ныне зэком и придурком. Не в грубо-лагенном, жаргонном смысле, в настоящем. Он сошел с ума во время допросов. Они уже час сидели с ним в маленькой комнате, оборудованной магнитофонами, и всячески пытались разговорить несчастного. Молодой старик, однако, тупо молчал, глядя куда-то вдаль неподвижными глазами. Один из врачей, самый старый, Ливин, попросил коллег выйти. Оставшись наедине с заком тихонько, дружески, доверительно спросил. «Санечка, хочешь поговорить с отцом?» Зэк продолжал смотреть сквозь доктора, но в глазах его что-то мелькнуло. Ливин включил магнитофон, зазвучал голос Исаева. «Я хочу получить свидание с сыном». Зэк вдруг умиротворенно улыбнулся. «Папа!» ты его зови Санечка!» Так же добро, вкратчиво продолжал Ливин. — Покричи, папа, папочка, папа, он тебя услышит. Ты ведь веришь мне? — Папочка! — после долгого непонимающего молчания вдруг закричал Саня и, чуть отодвинувшись, поглядел на врача. — Папочка, ты меня слышишь? — Громче! — не оторвая глаз от зрачков Сани, нажал Ливин. — Кричи, что плохая слышимость. Ты же не слышишь его, правда? Пусть говорит громче. — Папочка! Что ты молчишь? Говори громче! Почему ты замолчал?» а «Замолчал он, потому что слишком волнуется», — по-прежнему ласково доверительно объяснил Ливин. «Столько лет не видал сыночка. Крикни, что скоро приедешь к нему. Скажи, что уже выздоровел. Только кричи громче, тогда отец ответит». Послушав на стриг пленки, приготовленной подполковником медицинской службы Ливиным, в тот же день Владимирский позвонил Камурову. — Отменная работа. Маложу на голос радиопомехи, получится вполне трогательная беседа. — Не обольщайся, — ответил Камуров. — Твой подопечный так изощрен, что наверняка проверит придурка подробностью нам с тобой неведомой. Вот и конец твоей комбинации. — Ничего подобного. У нас каждая фраза начинается с того, что тот орет папочка громче, я очень плохо слышу. А на проверочном вопросе папочки мы прервем радиосеанс помехи, попробуем завтра. Состояние у Исаева будет шоковое. Скушает, поверьте. — и еще не ударил его в лоб вопросом. Что написал в Библии и передал валленбергу Владимирский ответил убежденно. — Это мой главный козырь. Рано. Давайте послушаем, как они будут беседовать на даче во время прогулок. Они же не знают, что мы их и в лесу сможем слушать. Шарашки не зря сливочное масло и кофе с цикурием получают. Каморф усмехнулся. — Валяй. Я тебе верю ответственность на тебе. Когда Исаев, надрываясь, прокричал в трубку, — Санюшка, сыночек любимый, перед вылетом постригись, как стригся в Кракове, помнишь? В этот момент Сергей Сергеевич остановил пленку с голосом Александра Исаева, а вторую, на которой был записан треск и шум радиопомех, сразу же усилил в По прошествии полуминуты, пока Максим Максимович надрывался, «Алло, Саня, Санечка, сынок, алло, ты слышишь меня?» Снова сквозь писки и треск радиопомех дал голос сына. «Папочка, говори громче, я ничего не слышу!» А потом Аркадий Аркадьевич распекал в присутствии Исаева радистов. Те виновато оправдывались. «Товарищ генерал, но ну это ж Колыма! И так чудом вышли! Радиограмму хоть сейчас передадим и запросим немедленный ответ!» — Чтоб завтра же была связь! — бушевал Аркадий Аркадьевич. — Деньги любите получать, а работать не умеете! Нервно закурил, прошелся по кабинету, потом словно бы споткнулся. — Извините, Федор Владимирович, не предложил вам. Курите. Исаев медленно поднял на него глаза. — Я хочу стакан водки. И отвезите меня на дачу. Валенберга присылайте завтра. — Если я сегодня попрошу на вашей даче еще стакан водки, пусть мне дадут. И приготовят хорошую зубную пасту. Или отменный чай. Отбивает запах перегара. Аркадий Аркадьевич сел рядом с Исаевым, положил ему руку на острое колено и проникновенно с болью сказал. — Спасибо, товарищ полковник. Я не сомневался, что у нас у большевиков все так и кончится и, вызвав своего лощеного секретаря, повелел «Бутылку лучшей водки, банку икры и кусок вареной сетрины». Воздух был прозрачен и хрупок. Проснувшись, Исаев увидел верхушки сосен, сразу вспомнил тот русский затрепанный журнал, что он нашел в оккупированном Париже на книжной набережной Сены. И так неистовы на синем размахе огненных стволов. Поднял голову с мягкой топкой подушки. Стволы деревьев были действительно огненными. Размахи или разбеги, подумал Исаев. И то, и другое слово подходит к сути к этой извечной красоте. Как же им больно, когда их медленно с перекуром пилят, боже ты мой. Он поднялся. Голова после вчерашней водки кружилась. Спустил худые ноги с выпирающими коленями на коврик. В дверь сразу же постучались. Значит, постоянно смотрит надзиратель, понял он. Вошел, однако, не солдат, а Макгрегор, Виктор Сайчера. — Доброе утро, Седор Владимирович. Как спалось? — Хорошо спалось, благодарю. А что там со связью? Наладили? — Информации пока что не поступало. — Позавтракаем. И после этого позвоним аркадий аркадьевич Валенберга еще не привезли? — Нет. — Когда? — Не знаю. Указаний не получал. Завтракали на веранде, залитой солнцем. Масло, сыр, двойца всмятку, кофе. Хлеб был двух сортов, черный и серый. — Мы называем Рижский, — пояснил Рад. — Самый, по-моему, вкусный, в вашу честь, — заказал. Потом послушали последние известия по радио. Перевыполнение плана уборки хлеба колхозниками Одесской, Херсонской и Белгородской областей. Приветственное письмо вождю всех народов, гениальному зодчему, нашего счастья великому Сталину, от строителя Днепрогаса, восстающего из руин. Максим Максимович запомнил две подписи — парторга ЦК Дымшица и секретаря обкома Брежнева. Диктор Суха зачитал сообщение о продолжающейся борьбе с вероломством группы театральных критиков-космополитов типа Альтмана и Борщеговского. Закончился выпуск. Прогнозом погоды обещали солнце. — Стакашку не засосете? — поинтересовался Рад. — Это твой по поводу водки Почему? — С утречка хорошо пойдет с тоником. Здесь все есть, — он усмехнулся. — Как в Лондоне. — Так что, устроить оттяжку? Исаев поинтересовался. — У вас дедушка есть? — Умер. — Прекрасный был дедушка Исаев Маркович. — Пусть ему земля будет пухом. — Неужели он вас не учил? — Проиграл не отыгрывайся, выпил не похмеляйся. — Он у меня и не пил и не играл, — сел Владимирович. Он с конца прошлого века был в революционной работе. В большевиках он был сначала и до конца без колебаний. Рад? — и Исаев удивился. — Я помню многих ветеранов. Что-то такой фамилии нет в голове. — Вы его знаете, — убежденно ответил Рад. — Прекрасно знаете, только под другой фамилией. Она общеизвестна Давайте позвоним в центр, — сказал Исаев. — Как там дела со связью? — Пошли, — согласился Рад. — Телефон рядом. Голос Аркадия Аркадьевича был потухший, грустный. «Возвращайтесь, Владимир Владимирович, есть новости». Говоря так, он не лгал. После вчерашнего разговора с ним Камуров встретился с Берия и, доложив ему об успехе в комбинации по делу Штирлица-Валенберга, сказал, что начинается работа на даче. Берия поздравил его, просил передать благодарность Владимирскому, а в конце разговора предложил заехать после работы вечером. Надо перекинуться, пари слов о проекте. Начав с какого-то малозначительного вопроса и дождавшись того момента, когда Камуров начал отвечать, как всегда многословно и обстоятельно, Берия достал из сейфа красную папку тесненой кожи и положил ее перед Богданом. Тот на мгновение прервал доклад, вопросительно посмотрев на Берия. Маршал кивнул головой, мол, продолжай. Дослушав Камурова, сказал, — Огляди, думаю, пригодится. После многочисленных запросов в МИД СССР со стороны шведского правительства, связанных с исчезновением во время освобождения Будапешта подданного Швеции некоего Валенберга, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин запросил дело Валенберга и пообещал принять посла. На беседе товарища Иосифа Виссарионовича Сталина с послом присутствовал замминистра иностранных дел товарищ Лазовский С.А. Посол Швеции Содервлом был приглашен в Кремль, однако не для беседы а о деле Валенберга, ибо такого дела нет, оно сфабриковано антисоветской пропагандой, а в связи с окончанием срока аккредитации в Союзе СССР. Накануне беседы, зная, что Содерблом наверняка передаст послание короля и премьер-министра Швеции, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин затребовал справку по поводу боев за Будапешт и вызвал для беседы маршала Малиновского, который якобы встречался с валленбергом по просьбе последнего в Дебрецене. Действительно, во время протокольной беседы, после того, как посол Швеции выразил благодарность генералиссимусу Сталину за выдающуюся роль Советского Союза в победе над нацизмом и фашизмом, и попросил передать сердечную признательность коллегам из Министерства иностранных дел, он перешел к вопросу о Валенберге. Сначала посол коснулся вопроса о том, что, когда в Стокгольме в октябре 1944 года узнали о приходе в Будапеште к власти нациста Салаши, и изучили первую официальную декларацию нового лидера, в которой он, в частности, призывал к тотальному противостоянию большевизму и немедленному истреблению евреев в Венгрии, его величество, король Швеции, отправил телеграмму регенту адмиралу Хорти, в которой заявил протест по поводу официального заявления господина Салаши, объявив его неприемлемым и противным духу гуманизма и цивилизации. Именно в это время в Венгрии работал шведский дипломат, секретарь посольства Рауль Валенберг, успевший к тому времени спасти 30 тысяч евреев от уничтожения. Посол отметил выдающуюся роль Валенберга, его беззаветное мужество и абсолютную честность. Валенберг, продолжил посол, проделал немыслимое. Он со дня на день отодвигал исполнение приказа Гитлера о тотальном уничтожении всех несчастных. Валенберг хотел продолжить посол, но был прерван товарищем Иосифом Виссарионовичем сталиным который сострадающий попросил произнести фамилию шведского дипломата по буквам, что и сделал немедленно советник-посланник Швеции господин Баркхольст. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин записал крупными буквами фамилию Валенберга. Посол продолжил свой рассказ о том, как Валенберг отправился из Будапешта в Дебрецен на встречу с представителями Красной Армии, и, выезжая из города, на улицах которого шли бои, встретил русских солдат и спросил их о том, каким путем лучше добраться до штаба. После этого он исчез. «Он ехал на вашей машине под флагом Швеции?» — спросил товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Посол ответил в том смысле, что ехал именно на шведской машине. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин поинтересовался, известно ли господину послу, что советской авиации был отдан приказ ни в коем случае не атаковать машины под шведским флагом. Посол ответил, что он прекрасно помнит этот приказ и благодарен за него генералиссимусу Сталину. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин ответил, что благодарить надо не его, а Молотова с Вышинским. «Я убежден», — заявил посол, — «что советская авиация не нападала на шведский автомобиль. Такая возможность исключается нами». Обратившись к товарищу Лазовскому, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин указал, «надо посмотреть, был ли такой же приказ у немцев и солашистов Затем товарищ Иосиф виссарионович Сталин задал вопрос шведскому послу. Какое объяснение происшедшему печальному инциденту было дано советской стороной? Посол ответил, что никакого ответа получено не было, хотя в 1945 году посол СССР в Швеции госпожа Калантай и заместитель министра иностранных дел господин Деканозов заявили, что валленберг находится под протекцией войск Красной Армии. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин прервал беседу словами, в которых содержалось обещание предпринять все возможное для изучения вопроса, поднятого шведской стороной. Запись беседы сделана Павловым. «Ясно — Ясно? — вздохнув, спросил Берия. «Тот — Тот-то. У меня все время это в памяти шевелилось. Неспокойно было на душе. Я-то был в отъезде, когда произошла эта беседа. Товарищу Сталину готовил ответ деканозов но материал не удавлитворил товарища Сталина. Он попросил обдумать все еще раз, но больше к этому вопросу почему-то не возвращался. Едем, поужинаем на качалова Мне сегодня сидеть часов до трех». В машине задумчиво продолжил. Но самое любопытное заключается в том, что спустя четыре дня после этой беседы в Кремле член политбюро Венгерской Компартии Ласло Райк устроил гала-концерт в память о герое Рауле Валенберге. — И знаешь, с кем он советовался по этому вопросу по линии МИДа? — Представить не могу, Лаврентий Павлович. — И я не мог. — С Соломоном Абрамовичем, нашим другом Лазовским. Понимаешь, куда я клоню? — Нет, — откровенно признался Камуров. — Ваша мысль, Лаврентий Павлович, всегда так неожиданно, изящно, всеохватно, что я не в силах предугадать поворот. — Не люблю комплиментов. Отрезал Берия, выслушав, впрочем, их до конца. Мысль как мысль, нормальная мысль. Поскольку страна в изоляции, поскольку нам нужны контактные зоны, товарищ Сталин может перерешить. Вместо процесса над агентом гестапо Валенбергом он прикажет разыскать его и подарить Стокгольму. Объяснение у нас, шведский, никто не понимает, нет переводчик Не уразумели, кто такой. Думали, мы, фашист маскируется. Тогда что? Тогда плохо. Ведь его сильно жали. Так вот, пусть с ним этот ваш Штирлиц поработает в камере. Ублажит. Если, как ты мне сказал, ваш Гранит согласился на сотрудничество. Нам нужна правда, понимаешь? Полная правда. Вернувшись от Берия к себе, Камуров работу на даче отменил. Пусть Исаев начинает разминать Валенберга в камере. Тот теперь на допросах молчал, требовал свидания со своими шведами и матерью. — Пусть этот самый Штирлиц поможет нам узнать всю правду, а там решим, что делать. Владимирский ответил. — Но ведь Исаев сразу предупредил Валенберга, товарищ генерал. О делах не говорить. Он этим вполне ясно разъяснил шведу, что камера на подслухе. Мы можем узнать правду только на даче. Камуров поднял на Владимирского глаза. — Приказ. Поняли? — как точно, товарищ генерал. — Вот и исполняйте. Аркадий Аркадьевич встретил Исаева у двери. Передал две радиограммы от сына. Бушуют ветра, подстерегусь, как ты велел. Обещали восстановить связь в ближайшие дни. Во второй, более развернутый, просил поцеловать маму, благодарил за то, что отец устроил ее в такой прекрасной санаторий и просил срочно выслать, если, конечно, это не очень трудно, набор американских витаминов. Аркадий Аркадьевич кивнул на три коробки американских витаминов, лежавшие на столе. С утра этим занимался. — А как же ему это доставить? Там же самолет сесть не может. Аркадий Аркадьевич искренне изумился. — Так ведь груз-то мы туда парашютами сбрасываем. Потом еще более потускнел лицом, досадливо махнул рукой. — Все, не верите? Ловушки ставить Теперь не ставлю, — ответил Исаев. — Ответ логичен. Аркадий Аркадьевич протянул ему конверт. — Сашенькино письмо и фотография. Исаев прочитал письмо несколько раз, вглядываясь в каждую строчку. Хадык несколько раз ерзанул в горле, однако лицо было непроницаемо Спасибо. Аркадий Аркадьевич походил по кабинету и, подняв глаза на отдушины, многозначительно посмотрел на Исаева. Тот едва заметно кивнул. Если здесь все снимают, то зрителю показалось бы, что он всего лишь устало опустил голову. — Всеволод Владимирович, я посоветовался с товарищами, и мы пришли к выводу, что Валенберга нельзя вести на дачу. — В камере он говорить не станет. — Вы же фиксируете наше с ним собеседование. Я с самого начала предупредил его, чтобы он не затевал разговоров в деле. Это ваша вина. Удовлетворивые мои требования, все могло сложиться иначе. Я думаю, после долгой паузы ответил Владимирский, мучительно сдерживая себя, чтобы не хлестануть этого гада по морде и не спросить, что он писал шведу на Библии. Делу можно помочь, но это... Мне даже страшно говорить... Это обяжет вас к страданиям. — Считаете, что сейчас я благоденствую? — Работаете, — сухо отрезал Аркадий Аркадьевич. — Вы на службе, — сказал Владимирович. Вы под погонами. — Так вот, если мы вернем вас после двухдневного отсутствия в камеру, то вернем в наручниках. — А сейчас выпьете таблетку брома, чтобы сразу свалиться на койку. Вас поднимут. — Вы снова свалитесь. Вам прикажут встать, но вы не сможете. Тогда вам объявят карцер. — Поспите в другой камере хоть сутки. Потом снова наденут наручники и приведут к валленбергу И вы исповедуетесь ему, потому что скажете, вы вполне возможно, что вас расстреляют, а вы хотите, чтобы правда о вашей жизни осталась в памяти хотя бы одного человека. — Я расскажу ему о себе всю правду. — Именно. — Он спросит, отчего вы мне не верите? Исаев пожал плечами. — А если верите, то отчего держите в браслетах и хотите расстрелять? В голове нормального человека такое не укладывается. Во-первых, мы вам верим, Всеволод Владимирович, и вы это поняли. Во-вторых, именно потому, что мы вам якобы не верим, он вам поверит и раскроется.